«Шум!» Гледия тревожно прислушивалась. Это был не стук чего-то обо что-то, не скрип, не грохот, не взрыв. Его вообще нельзя было назвать каким-то словом. Он был мягким, ненавязчивым, то громким, то тихим, но не умолкавшим ни на миг. Диджей заметил, что она прислушивается. «Мы называем это гудением города, Гледия!» «Он когда-нибудь прекращается?» «Сущности никогда! А что ты думала?» Если ты стоишь в поле, то слышишь ветер, шорох листьев, жужжание насекомых, крики птиц, жужжание ручья. Это тоже никогда не прекращается. Это совсем другое. Нет, это то же самое. Это смешение звуков работы машин и различных шумов, производимых людьми. Но в принципе то же самое, что и шум в поле. К полям ты привыкла и не слышишь их шума. «Земляне тоже не слышат шума города, за исключением тех редких случаев, когда возвращаются из сельской местности. Тогда они снова слышат его и радуются. Завтра ты тоже перестанешь замечать его». глядя задумчиво посмотрела вокруг с маленького балкона. «Как много домов!» «Это верно. Улицы тянутся во все стороны на много километров, и вверх, и вниз тоже. Это ведь не просто город, как на Авроре или Бейли-Мире. Это город с заглавной буквы». Города существуют только на земле. Стальные пещеры, я знаю. Ведь мы под землей, верно? Да. Должен сказать, что я и сам не сразу привык, когда впервые приехал на землю. Куда ни пойдешь, везде полно народу. Тротуары, дороги, площади, все забито людьми. Всюду мягкий свет, похожий на солнечный, но солнца нет. И даже не знаешь, светит ли оно наверху, или закрыто тучами, или вообще мир погружен в ночную темноту. Это делает город каким-то замкнутым. Люди дышат одним и тем же воздухом. Верно. Но ведь так и в любом мире. Везде. Не так. Она принюхалась. Пахнет. Все планеты пахнут. Даже города на Земле пахнут по-разному. Ты привыкнешь. А люди не задыхаются? Хорошая вентиляция. А если она сломается? Этого никогда не бывает. Глади снова огляделась. Кажется, у всех домов балконы. Это признак общественного положения. Очень немногие имеют квартиры с наружными стенами, и те, кто их имеет, хочет пользоваться этим преимуществом. Большинство горожан обитает в жилищах без окон. Глади поежилась. Ужасно. А как называется этот город? Нью-Йорк. Главный город, но не самый большой. На этом континенте самые большие Мехико и Лос-Анджелес. А на других континентах есть города больше Нью-Йорка. Но почему же Нью-Йорк главный? По обычной причине. Здесь помещается правительство планеты, объединенные нации. Нации? Земля была разделена на несколько независимых политических единиц, верно? Верно. На десятки. Но это было до гиперкосмических путешествий. А название осталось. Это как раз и удивительно на Земле. Застывшая история. Все остальные миры новые и незначительные. Только Земля, человечество в своей сути. — расшептал Диджи и вернулся в комнату. Комната была невелика и очень скудно обставлена. — А почему никого нет? — разочарованно спросила Гледи. Диджи засмеялся. — Не огорчайся, дорогая. Если тебе нужны парады и внимание, то все это будет. Просто я попросил оставить нас одних на некоторое время. Хочется немного мира и покоя. Думаю, и тебе тоже. Что касается моих людей, то они на корабле. Чистят его, возобновляют запасы, занимаются своими делами. — А женщины? «Нет, я не это имел в виду. Хотя женщины тоже сыграют свою роль, но позже. Под делами я подразумевал, что Земля все еще имеет религии, и это почему-то утешает людей. Во всяком случае здесь, на Земле. Здесь они как-то больше значат». «Ну-ну», — немного пренебрежительно сказала Гледия. «Застывшая история. Как ты думаешь, мы можем немного пройтись?» «Послушай моего совета, Гледия. Не лезь сразу в дела». Их у тебя будет много, когда начнутся церемонии. Но это все будет официально, а нельзя обойтись без них? Никоим образом. Поскольку ты упорно стремилась стать героиней Бейли Мира, придется быть ею и на земле. А церемонии в конце концов кончатся. И когда ты отдохнешь от них, мы возьмем гида и как следует посмотрим город. А мне можно будет взять с собой роботов? Она показала на роботов, которые стояли в другом конце комнаты. Я обходилась без них, когда была с тобой на корабле, но в толпе чужих людей я буду чувствовать себя в большей безопасности, если мои роботы будут рядом. С дэнилом нет проблем, он и сам герой. Он был партнером предка и может сойти за человека. А вот Жискар явный робот, и по идее его нельзя допускать в город, но в данном случае сделано исключение, и я надеюсь, что так будет и в дальнейшем. вообще это плохо, что мы должны ждать здесь и не можем выйти. Ты хочешь сказать, что мне пока противопоказан весь этот шум? Нет, я имею в виду общественные парки и дороги. Я должен был бы провести тебя по коридорам этого здания. Они тянутся буквально на километры и составляют лишь малую часть города. Здесь магазины, столовые, места для развлечений, туалеты, лифты, переходы и прочее. На одном этаже одного дома... В одном городе на Земле больше цвета и разнообразия, чем в целом поселенческом городе или во всем внешнем мире. Тут, наверное, легко заблудиться. Нет. Здесь каждый хорошо знает зону, в которой живет, и даже больше. Даже иноземцам достаточно только следить за указателями. Я полагаю, что люди просто вынуждены гулять для своего же физического блага. С сомнением сказала Гледия. И для социального тоже. В коридорах все время полно народу, и обычно люди останавливаются, чтобы поболтать с приятелями, а незнакомых просто приветствуют. Ходить пешком просто необходимо, потому что лифты двигаются только вверх-вниз. Снаружи здания, конечно, есть экспресс-линия. Вот это да! Ты обязательно покатаешься. Я слышала о них. Это полосы, на которые надо забираться, а они тащат себя все быстрее и быстрее, или наоборот, медленнее и медленнее, когда переходишь с одной на другую. Я не могу. И не проси. Я тебе помогу. Надо будет, на руках понесу. Но вообще-то, тут нужно очень немного практики. Все земляне пользуются экспресс-путями. Даже малыши и старики с палками. Должен признаться, что поселенцы довольно неуклюжи. Я тоже не чудо грации, но могу, и ты сможешь. Гледи тяжело вздохнула. Ну ладно, попробую. Но вот что я хочу тебе сказать, дорогой. Нам нужна по возможности тихая комната на ночь. Мне бы не хотелось слышать это ваше гудение города. Я думаю, это можно устроить. И я не хочу есть в столовых. Ну, можно договориться, чтобы еду принесли сюда, нерешительно сказал Диджи. Но тебе лучше принимать участие в общественной жизни Земли. К тому же я буду с тобой. Может быть, через некоторое время, Диджи, но не сейчас. И потом мне нужен отдельный туалет. О, это невозможно. В комнате, которую нам дадут, будет умывальник и унитаз. Но если ты намерена принять душ или ванну, тебе придется выйти. Есть женщина, которая познакомит тебя с процедурой и выделит тебе кабинку. Или что там у них. Тебе никто не будет мешать. Все поселенцы пользуются общественными туалетами. В конце концов, это может тебе понравиться, Гледия. Мне говорили, что в женском туалете очень оживленное и весело. А вот в мужском, наоборот, не разрешается говорить. Очень глупо. Это ужасно. Пробормотала Гледия. Как же можно быть все время на людях? «В перенаселенном мире нужда заставляет», — беззаботно ответил Диджи. «Чего никогда не имел, о том никогда не скучаешь. Хочешь еще какой-нибудь афоризм?» «Нет, пожалуй», — Гледия выглядела удрученно, и Диджи обнял ее за плечи. «Ну ладно, все будет не так плохо, как ты думаешь. Обещаю тебе».